Часть третья. «Мама! Мама! Мамочка!» Ребёнок тряс тело упавшей матери, но жизнь уже покинула его. Мальчик просто не понимал. «Мама!» Лужа тёплой крови растекалась вокруг её неподвижного тела. Мальчик рыдал в истерике. Слёзы текли по его лицу и серебристые волосы тряслись от того, что его била дрожь. «Мама!» Тони открыл глаза. Он лежал в чужой кровати. Его одежда была аккуратно на возле подушки. Массивный меч был прислонён к стойке кровати. Он понятия не имел, где находится. Негромкий женский голос произнёс. «Значит, слухи не врут». «Ну надо же!» Тони повернул голову вправо и увидел знакомую фигуру, лежащую рядом с ним. Женщина курила длинную сигарету с умиротворяющим ароматом ментола. «Клэр мне об этом рассказывала», – продолжила она. «Но я не могла поверить. Пока сама не увижу». Девушка работала в бассейне в которой тони часто ходил он узнал ее нежное лицо но никак не мог вспомнить имя что мы делаем вдвоем в одной постели Тони она никогда не интересовала хотя она была в своем роде привлекательной, но просто не в его вкусе. Девушка выдохнула выдохнуластруйку сигаретового дыма. Я думала мне попался салаком кусочек а ты оказывается маменькин сынок я разочарована Ты о чем где я вообще Тони все еще дрожал от приснившегося кошмара он был оглушен и растерян, но не хотел чтобы это отразилось на его лице. «Это моя комната», – ответила девушка. «Ты должен знать. На втором этаже над магазином. С чего бы мне это знать?» Тони с раздражением отмахнулся от дыма. Он поднялся и зашагал по комнате. Воин был полностью обнажён, за исключением большого круглого выпуклого амулета, висевшего у него на шее. Он подошёл к окну и отодвинул грязную занавеску. Снаружи всё ещё было темно. «Времени сколько?» – резко спросил он. «Не говори со мной таким тоном, маменькин сынок». Девушка снова выдохнула дым развернул его к себе лицом ты должен мне спасибо сказать что я тебя подобрала хватит меня так называть так ведь это же правда тебе довелось провести ночь с красивой женщиной и все на что тебя хватило это мама то домаё да вот дурак это тебя никаким воком не касается Отрезал зал тони снова повернувшись к ней спиной но девушка явно вцепилась в него тони не считал женщин неприятными на самом деле только в этом городе было полно девчонок на которых он положил глаз но не с одной он Не встречался подолгу. Тони рассеянно теребил свой амулет. Мать дала ему его перед самой своей смертью. Для него это было единственным напоминанием о ней. «И зачем я это сделала?» – заныла девушка. «Я нашла тебя без сознания на обочине и притащила сюда. И никакой мне от этого радости. Подобрала меня? О чем ты?» Вопрос пробудил нечто в Тони. И он внезапно осознал, что много чего не помнит о прошедшей ночи. Он вспомнил бой с Денверсом, случившийся вскоре после победы в пятейном соревновании с Гилвером. Но после него Воспоминания были покрыты мраком. должно быть, водка у Бобби оказалась пьянее, чем он думал. «Повезло, что выбрался невредимым», – пробормотал Тони. Но девушка его услышала. «Да ты не особенно старался. Я вовлокла тебя сюда от самой источной канала, где ты валялся. Та еще работка». «Прости, прости», – он поднял руку, успокаивая ее. «Спасибо». Тони не боялся врагов людей, но существа, с которыми он дрался в тот вечер, были другими. Он не был уверен, что победил его при других обстоятельствах. Сцена смерти матери опять всплыла перед его глазами. Это была одна из главных причин, по которой он избрал опасный путь наемника, оттачивая возможности тела и сознания. Внезапно Тони понял, что губы девушки двигаются. «Эй!» – она была недовольна. «Слушай внимательно, когда с тобой разговаривают». Он знал, что станет еще хуже, если девушка поймет, что он не помнит ее имени. «Нет, честно, спасибо тебе. Если бы не ты, я бы наверняка простудился». Тони нравилось думать, что он обращается с противоположным полом так же ловко, как и стреляет. Но в действительности он знал, что не способен на ту утонченную дипломатичность, которая необходима при общении с девушками. Тони попалась на глаза его одежда, и он решил сменить тему. «Спасибо, что постирала мои вещи». Он осмотрел их и увидел, что следы крови все еще заметны. «Ты мой настоящий спаситель. Я не смог бы идти домой голый». Тони начал одеваться, но девушка подскочила к нему сзади и крепко обхватила обеими руками. Тони подивился её силе. «Эй, а можно мне одеться?» «Я очень постаралась, чтобы ты оказался здесь. Неужели уйдёшь, так и не поблагодарил меня?» «Я же уже сказал спасибо!» «Не дразни меня!» – взвизнула она. Тони подавил вздох. «Повторимся. Он не считал женщин неприятными созданиями». Тони с лёгкостью соблазнял женщин, нашёптывая им комплименты. Но если ему не была нужна какая-то определённая девчонка, они все были ему неинтересны. К тому же, ему не нравились такие же требовательные люди, как и его спасительница независимо от того, как они выглядели. «Прости, я не в форме. Вчера напился в стельку». не вырвался из её объятий и быстро оделся. плащ он свернул и сунул подмышку. И взял меч. Девушка разразилась бранью. «Ах, ты неблагодарный сукин сын! Как ты смеешь так со мной поступать? Пошёл вон отсюда! Мне плевать, что с тобой будет! Можешь хоть сгнить там на улице!» Слова всегда были одни и те же. Тони мог даже предугадать, что она скажет дальше. «Весь город будет знать, что ты зовёшь мамочку во сне!» Ты даже носа на улицу не высунешь от стыда. Так я и думал. Все бабы одинаковые. Немного разнообразия им бы не повредило. Тони пожал плечами и вышел из комнаты не сказал ни слова. Проклятия превратились в рыдания. И их вообще стало не слышно, когда он вышел на улицу. Соседи девушки выглядывали в окна, желая увидеть, из-за чего шум. Тони знал, что за несколько часов слухи расползутся по городу. Что бы она там ни говорила. Но ему было всё равно. Солнце уже выглянуло из окружающих домов и он двинулся в сторону дома, пытаясь ухватить обрывки своей памяти. Единственными чёткими воспоминаниями были ожившие труп Денверса и лицо его мёртвой матери. «Тони, говорят, ты довёл Керри до слёз». Тони знал, что услышит этот вопрос, как только появится в подвале Бобби. Он проспал весь день и, проснувшись незадолго до заката, направился в свою любимую забегаловку Наемники одновременно повернулись, чтобы услышать его ответ. «Ну-ка, расскажи нам, как всё было», – прицепился к нему наёмник по имени Икол. Это был маленький неприметный человек, который уже отжил свои лучшие дни как боец. Но глубокое знание законов делало его весьма полезным в преступном мире. А ещё Экол очень интересовался сплетнями, и грязная болтовня от Тони кое-чего стоила. «В своё время я был популярен среди девчонок», – продолжил Экол. «А такую куколку, как Кэрри, ни за что бы не отшил. Да плевать я хотел», – безразлично произнёс Тони. «Тони, это нехорошо», – Экол подтолкнул к нему стул и жестом предложил Тони сесть. «Может, возьмёшь сегодня выходной, и мы поговорим о женщинах?» Он протянул Тони, обхватившему руками голову, пляжку Рома. по там что-то есть, можно болтать хоть до утра». «Отвали!» Тони сердито отмахнулся от него. Наемники вокруг согнулись от хохота. Но Тони было всё равно. «Я пришёл сюда за работой, у меня долги. Я недавно испоганил свои любимые ботинки и плач, которые стоит больше, чем каждый из вас. И мне ещё на новые пушки надо наскрести». «Новый плащ Очень похож на тебя!» Перебили его. Тони улыбнулся. Грю с недобрым выражением лица вышел вперед. «Чем дело, ты не был благодарен тому, что получил возможность увеннуть от расспроса в Экола. Нашли тело Денверса. Его друзья не слишком рады. Тони озадаченно посмотрел на него. Ошибки быть не могло. Это был тот самый труп с головой или без. «Он был в твоем плаще», многозначительно добавил Грю. Порубленный пополам. слова прокатились по бару, наемники впитывали информацию как губки. Несколько секунд прошло, прежде чем они начали перешептываться. «Он что, убил его? Этого чертова бешеного пса?» «Постойте, что? Со всей его командой?» «Значит, клуб ОС открыл на меня охоту». Шепот в подвале затих с первым же словом Тони. Клуб ОС был сборищем выходцев из преступного мира. Они платили взносы за то, чтобы охотиться на людей в отместку за смерть членов клуба. Первый, кто добудет голову цели, срывает весь куш. Членство в клубе ОС... Было единственной причиной, по которой бешеный пёс Денверс протянул так долго, то неосознанно оставлял его в живых все 99 раз, чтобы избежать гнева клуба «Именно», — подтвердил Грю. «Думаю, они уже идут сюда. Сомневаюсь, что тебе интересно. Сколько дают за твою голову? Куча народа захочет урвать такой джекпот». Чуть и не у каждого в преступном мире был зуб на Тоне, так что у клуба не будет недостатка в желающих поучаствовать в охоте. Обычно они нападали без предупреждения и переговоры были невозможны. И выкупить свою голову Тони тоже никогда бы не смог, вне зависимости от её цены. Тони мысленно обругал себя за то, что забыл о дружках Денверса. Он знал, что никто не поверит его словам, что Денверс был уже мёртв, когда Тони отрубил его голову. «Не знаю что там произошло, — произнёс Грю, — но тебе следует залечь на дно. Хотя бы на время». Грю не просто так беспокоился за Тони. Он понимал, что любой, кто окажется рядом, будет втянут в эту охоту. Ради дочерей он должен был отдалиться от друга. «Знаю», – вздохнул Тони. «Отсижусь где-нибудь, пока страсти не улягутся». «Так будет только лучше. Хотя это плохо скажется на твоих долгах». Барстих, как только толпа осознала положение Тони, все понимали, что просто находясь с ним в одной комнате, уже участвуют в охоте. Половина наемников тревожила вероятность внезапного нападения на подвал Бобби. Другая половина прикидывала, как бы завалить Томми своими руками и получить награду. «Полный бардак!» Тони пожал плечами и направился к выходу. Грю пожевал губами, видя, что друг уходит. Его плечи покорно поникли, и он потрусил следом. «Если тебе где куда пойти, можешь спрятаться у меня», прошептал он. «Могу приютить тебя в подвале». Тони положил руку Грю на плечо. «Спасибо, но я не буду. Не в моём стиле прятаться в уголке». Он повернулся, чтобы уйти, но столкнулся лицом к лицу с Гилвером. Тот выглядел так, что даже бинты не портили общую картину как будто недавний пятейный поединок опустошил его. Тони наклонился к нему. «О, новичок! Та работа, на которую я рассчитывал, можешь заняться ей, если хочешь!» Гилвер вскинул голову и с удивлением посмотрел на него. «Не дрейфь! Считай, что это извинение за прошлую ночь!» Но большинство понимало, что это никакое неизвинение. То не неизвинение. Тони брался только за дорогущие заказы, которые на самом деле были опасными. Так что для гиллера это была медвежья услуга. Тони помахал на прощание. «До встречи, народ! Как все тихнет «Пригласите пропустить стаканчик-другой, а?» Он стремглав, выбежал из подвала Бобби и исчез. Гиллер проводил Тони странным задумчивым взглядом.